Секрет вдохновения номер три. Пишите о том, что вам интересно. Некоторые начинающие авторы получают от своих старших коллег вредный совет. Пишите только о том, что хорошо знаете. Есть у меня подозрение, что этот совет уничтожил больше начинающих писателей, чем несчастная любовь. Поверьте, корзины издательств, переполнены повестями о бурной студенческой молодости, корзины редакции толстых журналов, очерками о писательских разборках, о корзины кинокомпаний, сценариями о сценаристах, которые никак не могут написать сценарий. О, спасибо тебе, Чарли Кауфман. Братцы, никогда не пишите о том, что вы хорошо знаете. Прежде всего, ваш личный опыт, каким бы богатым он ни был, это всего лишь опыт одного человека. Вы, конечно, можете попытаться расширить свой опыт начать путешествовать, прыгать с парашютом, осваивать экзотические профессии, заводить романы с роковыми женщинами, но тем самым вы расширите опыт лишь одного человека. Весь этот опыт даст вам возможность написать лишь одну историю. Правда, вы можете растянуть ее на несколько книг или сценариев. Я уже не говорю о том, что, потратив все свое время на приобретение жизненного опыта, вы потеряете время, которое необходимо для того, чтобы писать. Все авторы, у которых была блестящая жизнь, не слишком блистали в своих текстах. И наоборот, многие авторы, поражавшие читателей своими блестящими произведениями, как правило, имели крайне небогатый жизненный опыт. Секрет в том, что писать нужно не о том, что знаешь, а о том, что тебе интересно. Если вы пишете о том, что хорошо знаете, вы находитесь в привычном для вас мире, вы окружены рутиной. Трудно заинтересовать людей рассказом о рутине. А если ваш опыт не уникален и тема вашего рассказа является рутиной и для читателей, получается рутина в квадрате. Вы можете по-настоящему заинтересовать читателей только тем, что вас по-настоящему интересует. Тем, что вызывает ваше любопытство. Вы не просто приглашаете гостей к себе домой и показываете «здесь спальня, здесь кухня, здесь туалет». Нет, вы вместе с читателем отправляетесь в путешествие, в котором вы проводник. Но даже проводник не всегда точно знает, что он увидит в очередном путешествии. Зачастую, увидев что-то чудесное, он вместе с теми, кого ведет, поражается и восхищается. Хорошо ли автор книги «Игра престолов» Джордж Мартин знает континент Вестерос? Вряд ли, ведь он там никогда не был по очень простой причине – Этого мира не существует, он выдуман. Уверен, он каждый день садится за письменный стол с одной мыслью «Чертовски интересно, что там эти ребята наворотили, пока меня с ними не было?» Если вам действительно интересна тема, о которой вы пишете, у вас не будет проблем со сбором материалов. Вы будете с огромным любопытством вгрызаться в книги, фильмы и лекции по теме, Будете встречаться со знающими людьми, которые, видя ваш интерес, расскажут вам все, что нужно, и даже больше. Больше, потому что если вы по-настоящему интересуетесь темой, вы будете задавать правильные вопросы. Сам сбор информации превратится для вас из рутинного занятия в интересные приключения. Конечно, вы не сможете освоить весь объем информации, которым владеют люди, всю жизнь занимавшиеся интересующей вас темой. Любой из них скажет вам, что для того, чтобы по-настоящему понимать их дело, нужно потратить на это всю свою жизнь. Не делайте этого. Ваша жизнь нужна вам для другого. Вам не нужно постичь все по интересующей вас теме. Вам нужно знать лишь на несколько фактов больше, чем знают остальные люди. Если аудитория узнает из вашей книги или фильма пару новых фактов, у всех сложится впечатление, что вы действительно очень глубоко владеете темой. Возникнет ощущение достоверности, рассказываемой вами истории. Но после того, как вы выясните эти пару фактов, вам необходимо не просто остановить сбор информации по теме, а защитить себя от лишней информации. Если вы будете знать по теме слишком много, это закроет дорогу вашему воображению. Вы сможете двигать сюжет лишь туда, куда его двигала реальность, вместо того, чтобы создавать новую реальность вы будете связаны по рукам и ногам фактами, данными, цифрами. Именно поэтому очень редко о какой-то области человеческой деятельности удается написать человеку, который работает в этой области. Чаще пишут люди, которые либо по роду деятельности соприкасались с этой областью, либо работали в ней некоторое время, а потом ушли из нее. Например, сценарист и режиссер Александр Миндадзе несколько лет работал в суде, Но только уйдя из суда, он смог написать сценарий слова для защиты и остановился поезд. Александр Покровский написал свои прекрасные книжки о подводниках, только сойдя на берег. При этом Мендадзе был не судьей, а секретарем, а Покровский не матросом или капитаном, а судовым врачом. То есть они находились скорее в роли наблюдателей, чем участников событий. Позиция наблюдателя, а не участника, здесь очень важна, Находясь в гуще событий, очень сложно видеть всю картину целиком, понимать истинный смысл происходящего и делать обобщение. Как же быть с возможными ошибками, если вы не слишком глубоко знаете тему? А никак. Конечно, можно найти какого-нибудь консультанта, который посмотрит ваш текст и исправит фактические ошибки, но лучше этого не делать. Если, конечно, вы не пишете сценарий документального или учебного фильма. Тут, естественно, без консультанта не обойтись. Но если вы создаете художественное произведение, какое вам дело до фактических ошибок? Специалисты возмутятся. но и пусть возмутятся. Они возмутятся в любом случае. Будет слишком далеко от реальности, они скажут, что вы все выдумали. Будет слишком близко к реальности, скажут, что вы очерняете их прекрасный мир. Все очень просто. Аудитория вашей книги или вашего фильма все, кроме специалистов. Пожалуйста, учитывайте это. Если делаете кино о милиционерах, ваша аудитория – все, кроме милиционеров. Если о врачах – ваша аудитория – все, кроме врачей. Если о спортсменах – все, кроме спортсменов. На все упреки специалистов в недостоверности отвечайте. «Ребят, это кино не для вас. Если оно вам не нравится, не смотрите». Для того, чтобы написать по-настоящему интересную историю, вам придется игнорировать факты, вам придется создать новую реальность. Лучшие истории не записываются с натуры, а выдумываются. Выдумываются. То есть лучшие истории – это всегда выдумка. Неправда. Самое забавное, что если вы придумаете по-настоящему интересную историю, то специалисты поворчат-поворчат и влюбятся в нее без памяти. Все современные физики – фанаты «Звездных войн», Вне зависимости от того, признаются они в этом публично или фанатеют тихо про себя. И это несмотря на то, что в сценах боев в космосе в этом кино слышны взрывы, чего не может быть в вакууме, а лучи лазерных мечей ведут себя так, как не могут вести себя лазерные лучи. Не говоря уж о силе. Если бы в «Звездных войнах» не было силы, бои в космосе проходили в гробовой тишине, а лазерных мечей не было, это улучшило бы кино. Да, возможно, сделало бы его более достоверным и менее крутым. Слава Богу, Лукас, вместо того, чтобы учить матчасть, просто рассказал историю о том, что ему было по-настоящему интересно. Запомните секрет вдохновения номер три. Пишите о том, что вам интересно, а не о том, что вы знаете. И да пребудет с вами сила!